Время я пробыл 5 дней. За это время успел сделать немало. Купил три десятка драгоценных камней у нанятого ювелира, 7 из них алмазы, превратил все в накопители мой личный запас. 10 уже заправил магией. Когда ювелир сделал свою работу, аванс я ему занес, и тот, закончив, выдал готовый заказ, получив оплату. Очень хорошего качества основы. Но для медальонов, где размер 2000 тонн, отливать основы нужно две недели, включая варить в специальном магическом зелье. Это потом сделаю, а сейчас мне медальонов попроще, на 500 тонн хватит. Тот сделал 4 основы под амулеты хранилищ, 2 основы для климат-контроля и ночного и дальнего видения, и 3 под боевые артефакты. Работа сложная, но это все, что тот сделал. Не поделки, а серьезные изделия. А их быстро не делают. Я уже снял комнату в доме, где их сдают. Каждый день ванную принимал, обедал со всеми в общем зале. Кстати, закупил разные одежды и качественные, включая домашнюю и зимнюю. Даже унты нашел. В магазинах все для туризма, рыбалки и охоты закупил. Часть ограбил, на складе есть, сканер показывает. А продавцы говорят, что нет. Запасы еды делал. Хлеб и свежие хрустящие булки покупал. Колбасы и сосиски. Одежду и другие покупки пока в комнате хранил. А тут, как скопил 10 камней с маной, развернул хранилище на 500 тонн. Туда покупки и убрал. Да даже аурное хранилище освободил. Только готовую еду оставил. Также сделал боевой артефакт. Плетение сплел. Это были фаерболы в виде персня тот и климат-контроля в виде заколки. Пока все, что успел. Зато на Ауре плетение больше не обновлял каждые 5 дней. Так что, как стемнело, ограбил молочную ферму, набрав немалоценного: Сливочное масло, сливки и сметану. Потом на аэродром увел 10 тонн топлива, а больше не было. И бочку моторного масла. Заправил свой самолет и полетел в сторону Бреста, советского Бреста. Почти вся ночь ушла на полет. Погода радовала, но к утру был на месте. Непривычно. Снега сплошные и мороз под минус 20. Сесть можно на дорогу или лед реки. У меня первое было. До рассвета успел найти и забрать полковой миномет и весь запас мин со склада. Да все, что было. «Из кабинета главного интенданта, из шкафа мизер медалей и орденов. Раздает он их, что ли?» «Как раз медальон полный и прямо днем полетел в Финляндию. За зимним домиком. Мне это сейчас актуально. И баней. Это еще актуальнее». «Не долетел. Сел недалеко от берегов Балтики, где-то в Прибалтике. Обслужил и заправил машину. Надо мессер связной искать». Прибрав его, поставил под прикрытием скалы палатку с двойными стенками, зимняя, из комплекта туриста. Внутрь спальник и вскоре уже спал. Очень устал. Кстати, уже второй день, как создаю плетение для охраны лагеря, но работы еще много. Тут бы такой амулет пригодился. Рядом вокруг вроде никого, ветра и снега, до да скалы, но мало ли что. Кстати, не ошибся, Пургана два дня поднялась, нелетная погода. В палатке жил, тут же на итальянском Кирогазе готовил блюда разные, суп варил или чай. В основном работал по созданию амулета охраны лагеря. Вещь нужная. И не дешевку, а серьезный амулет. Долго мне служить будет. Также медитациями занимался. Аж шесть камней маной заполнил. Задержался еще на сутки и еще четыре заполнил, развернув на второй основе медальона амулет-хранилища. Вещь нужна! Я, кстати, тут у лагеря мины снаряжал, тратил по часу в день. Заодно зарядка для тела, а ящики оставлял. Готовые мины убирал в первый медальон к миномету. Вот амулет не доделал, там еще сутки работы и сделаю». Пользовался хорошей погодой, чтобы и Балтику пересечь. Это утром ругал себя. На самолете, не имея средств спасения, вроде шлюпки, так рискнул по-глупому. Если на воду садиться, как выживать? А в наглую пересек залив. Хорошо повезло, долетел. А базы диверсантов у Хельсинки не было. Там другие части стояли. Пленный офицер сообщил, что тех перевели под Петрозаводск, сообщив координаты. Не долетел, снова пурга, с трудом на болоте сел, укрывшись в скалах. Зато за два дня амулет охраны лагеря доделал. Кстати, запустил, работает, и четыре камня накопителя зарядил за это время. А там дальше, пока не добрался. Домиков по факту и нет. А они в деле, зима же, но нашел новенькие. Когда базу полностью уничтожил, не люблю Егерей, двое пленных сообщили что привезли свежие, а не на станции, только-только разгрузили. Видимо, с фабрики или мастерских, где их клепают, привезли новые и не успели выдать егерям. Посетил же до станцию и забрал два домика, где три егеря на койках могут спать. Одна подвесная и офицерский домик. И две бани, причем одна с парилкой. Не видел еще такие. «Значит, делают, а я не знал». А больше не было. Это все, что у Пагауза стояло. Со складов самой базы все зимнее и летнее вымел, припасы отличные, офицерские. И ферму ту молочную посетил. Мало было, вывезли недавно, но два десятка половинок говяжьих туш взял. Недавно забили. Там до финского аэродрома угнал транспортный юнкерс, уничтожив, понятно, всех на аэродроме. И полетел в сторону Прибалтики. Тут автопилот был, сидел в кресле, медитировал и ману сливал в накопители. Много не мало, но за время полета два заполнил полностью. Это хорошо, а то совсем запаса нет. заправка на льду реки и взлет дальше в сторону Австрии. Я не хотел терять ни минуты. Пока медлю, там парни умирают, мучаются, пока над ними опыты ставят. Я подготавливался. А раз закончил, то нужно поспешать. Так и добрался. Сначала взял машину на дороге, легковой «Мерседес», из концлагеря ехал. Специально ждал с одним из ученых. Остальных пассажиров ликвидировал, а этого долго допрашивал, втирая в ранный соль. Как он со своими коллегами к нам, так и мы к нему. Сдал все. Тут и данные по другим концлагерям, он курировал такие работы где такие бесчеловечные опыты проводят. Помимо этого, было еще два научных центра, такие же исследования, они отдельно. Все записал, ученого уничтожил. Дальше достал миномет, дистанция 3,5 километра, и, приготовив первую мину, опустил в ствол. Произошла усадка после выстрела, миномет встал как надо. Дальше уже работал точно по зданию, где лаборатория находилась. По казармам мало бил, в основном по охране, когда те ее спешно покидали, нанося потери в живой силе. А так в ноль здание лаборатории, со всеми, кто там был. Как раз эксперименты шли. И парней накрыл своих, и этих вивисекторов. Думаю, парни мне будут благодарны. Жить инвалидами те не хотели». «Между прочим, ни одного знакомого в палатах из тех, кто там был, когда меня забирали. За время моего отсутствия все они не пережили те издевательства, что над ними творили. Дальше бил по охране и воротам, пока пленные не напали на охрану. Я помогал, и не вырвались на волю. Это не основное мое дело, просто попутно помог. Зима — не время для побега. После этого полетел остальные уничтожать». Мин вроде должно хватить, хотя треть потратил.